происшествия Псковской области, отрядить взвод на поимку убийцы. Свидетелей под арест. Они явно замешаны. На всякий случай, проверьте их на психическое здоровье. Начальников ФСБ по области лишить премии за то, что до меня эта ерунда вообще дошла». Секретарь подтвердил, что все записал, и Марк Анатольевич положил трубку, про себя думая, что сейчас не осталось уже специалистов. Во времена его молодости местные не подумали бы делать доклад в центр из-за такой мелочи. Сами бы все перерыли. Закурив и еще хлебнув кофе, снов начал говорить. «Короче, пацаны, нам нужно сохранять автономность. Для этого нужны бабки. Помните, недавно нашли хорошие поля возле Красной Поляны?» Все закивали. «Есть тема. Что такие же есть возле купыя. Нужно проверить». Командир глотнул еще кофе. «Находим, выносим оттуда все, что найдем и сбагриваем. Каналы у нас есть. На эти бабки нанимаем новичков. Можно даже самые отбросы. Отбросы нам-то зачем?» спросил Мигель. «Для массовки. У нас вон, вокруг Пакгауза в периметр голый. Туда и посадим. Пускай сидят и изображают силу. Если что, можно будет их в качестве пушечного мяса использовать. Не жалко». Снов закурил. «Потом нужно будет отжать в лазаря тему с наркотой. Вот так и будем действовать. А теперь работать». Бригадиры дружно встали и двинулись на выход. Они не хотели спорить, даже если кто-то и был не согласен. В это же время Лазарь сидел в баре у бешеного и ожидал назначенной встречи. К нему перед перемешиванием пришел человек, назначивший встречу в этом месте. На вопрос, с кем будет встреча, он не ответил. Но заинтриговал, оставив в качестве подарка пару десятков гранат. Такой подарок в зоне стоил недешево. А значит, намерения у назначившего встречу были весомыми. Дверь бара открылась, и в нее вышел невысокий мужчина в камуфляже. От него исходили флюиды власти. Такие люди непримечательны, но именно они зачастую становятся весомыми руководителями. С ним было еще два бойца, но эти были явными пешками. Мужчина остановился, осмотрелся и подошел к Лазарю. «Здравствуйте!» «Это я вас пригласил на встречу!» «Михаил Сергеевич!» «Можно просто бир!» Мужчина протянул руку уголовнику. «Здорово! Я Лазарь!» Ответил бандит, принимая рукопожатие. «Где здесь можно поговорить спокойно?» «Сейчас организуем». Лазарь повернулся к бармену. «Костик, нам отдельный стол нужен». Бармен кивнул, после чего показал сторону закрытых отсеков. «Можете в любой заходить, все свободны». Лазарь жестом пригласил Бира пройти вперед, давая возможность гостю самому выбрать стол. Бир выбрал самый дальний отсек. Он представлял собой небольшую коморку со столом и несколькими стульями. Еще тут был диванчик. Его часто использовали гости, снявшие проститутку. Все выглядело довольно потасканно. Стол грязноват, лак потрескался, диван в пятнах. Но Бир это, похоже, не волновало. Он дождался, пока Лазарь закроет двери и сядет напротив. «Вас, наверное, интересует, кто я и зачем захотел с вами встретиться?» «Поинтересовался, Бир?» «Ты догадлив», — ответил Лазарь. «Я представляю ФСБ», — произнес мужчина. Лазарь инстинктивно напрягся. «Как и любому, завсегда твой мест не столь отдаленных». Встреча с представителями власти не сулила ничего хорошего. Но Бер его успокоил. «Все нормально. Я не намерен склонять вас к сотрудничеству». А зачем тогда весь этот кипиш? Вы, наверное, знаете, что в зоне назревают перемены и будет передел. А еще, что у вас появилась новая группировка, некие больничные». Поинтересовался комитетчик. Лазарь кивнул. «Так вот». У нас есть данные, что к вам может обратиться Снуф, чтобы выбить больничных, пока они не закрепились. Но пока с этой темой он не приходил. Лазарь не кривил душой. Действительно, Снуф, получив два раза по сопатке, больше никогда не подавал признаков жизни. Так вот, если придет, не встревайте в разборки между ними больничными. Пускай дерутся. А у вас появится возможность занять место Снуфа. Ну и от нас благодарность в виде десяти пистолет-пульметов вепрь. Они вас ждут возле бара. Ну и подскажу хороший канал сбыта артефактов. О, заманчивое предложение. Так что думаете? Базара нет, не будем встревать. Немного подумав для видимости, ответил Лазарь. Ну тут особо нечего было. Что качем его не делали. Просто предложили сделать то, что он и так планировал. А так еще и бонус приятный. Вот и договорились. Знаете переход возле Куни? Да знаю. Там возле есть небольшой магазинчик. Подойдите и скажите, что от Бира. «Обслужат по высшему разряду». «Не знал, что там тоже артефакты берут», — сказал Лазарь. «Это только для узкого числа лиц, поэтому не знал», — ответил Бир, после чего встал и протянул руку. «Ну, мне пора. Оружие сейчас в бар занесут. Приятно было познакомиться». «Мне тоже», — ответил Лазарь, пожимая руку в ответ. Комитетчик вышел из отсека, оставив уголовника одного. Через минуту через прикрытую дверь протиснулся Плешивый. «Шеф, там пацаны нам ящик с оружием стучили и ушли!» «Что делать?» «Проверьте, все ли с ним в порядке!» Распорядился Лазарь. «Потом раскидайте по бойцам и пойдем домой!» Плешивый понятливо кивнул и скрылся. Лазарь же вышел из отсека, подошел к бару, заказал рюмку-водку, которую залпом опрокинул, после чего, кинув купюру хвостику, вышел из шалмана. Группа сталкеров, примерно из 20 человек, шла по великим лукам. В центре шел глист. Он был раздосадован задержками. Сначала перемешивание. Потом приперлось несколько сталкеров, которые хотели обменять информацию на оружие и жратву. Самое фиговое, что они толком ничего не сообщили. За исключением одного, который сказал, что видел, как Лазарь прикупил у кого-то ящик с хорошими стволами. Последнее несколько напрягало. С одной стороны, оружие для Зоны было не в новинку. Скорее, было частью жизни. С другой стороны... Совпадение в виде начинавшегося передела и покупки стволов напрягало. Но с этим разберемся позже. Так невесело думал начальник разведки. Тем временем сталкеры подошли к перекрестку. Теперь одной группе нужно было уходить вверх, туда, где находилась база разводских. Другая группа собиралась... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в, ухе». «Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно покинуть город. Лавр подошел к Сильверу. «Помню все, о чем говорили». «Конечно», — ответил боец. «Будьте осторожны. Наражен не лезьте. Удачи». Глист пожал руку Сильверу, после чего взмахом руки дал своей группе знак двигаться дальше. Над зоной начиналась осень. Во все летали желтые листья. Стало холоднее. Так как зимой становилось достаточно прохладно, зеленый озадачил соратников обеспечением обогрева больнички. Тут им повезло. Оказывается, что Санчо в молодости с дедом складывал декоративные камины и печи, то есть понимал, что и как надо делать. из и прочих красивостей в наличии не было, но глина валялась под ногами, а из нее можно было делать сердцевые кирпичи, чем я занимала вся группировка в течение последних нескольких дней. Во время отдыха к зеленому подошел майор. «Слушай, а как будем дружбу с другими группировками наводить?» «А надо?» — спросил Макс. «Думаю, надо. Хватит с нас снуфа во врагах». «Вариант. Что предлагаешь? Пускай парни в следующий раз, когда будут в Луках, до разводских зайдут. Поздоровая, за себя обоснуют». «Хорошо». Зеленый хотел еще что-то сказать, когда со стороны реки закричал Филин. Он вопил о том, что из лесу идут зомби. «Все схватили за оружие». Тем временем Филин и Санча уже вернулись в здание. Макс схватил свой пулемет и крикнул: «Прикрывайте сзади!» После чего выбежал на площадку перед больницей, где прилёг, приготовившись встречать зомбарей. Они не заставили себя ждать. Из-за угла вывернули два живых трупа. Это были похоже вновь обращенные зомби, так как одежда на них была еще достаточно чистой и не порванной. Значит, их накрыло в последнее перемешивание. Долго Макс не стал ждать, срубив их длинной очередью. «Их трое было!» — крикнул Филин. Зеленый пока остался на месте. «Раз трое, значит, из-за поворота выйдет еще один. Зомби прямолинейные и всегда лезут на пролом. Вдруг парни начали стрелять». Макс повернулся и увидел, что один из зомби обошел его с тыла. Это было нестандартно для этой аномалии поведения. Да, да, все считали, что зомби — это разновидность аномалии. Этого зомби ребята уложили самостоятельно с трех стволов после чего аккуратно пошли осматривать тела. Одного из них узнал майор. Хороший пацан был. Я с ним еще на большой земле был знаком. Может, к нам шел, да не дошел. А может, просто мимо проходил. «Филин, Санчи и Олень, давайте уберем этот мусор». Макс тем временем пошел в здание. Появление мозгов у зомби ему как-то не нравилось. Нужно было это обдумать. В этот выход снова решил выйти сам. Во-первых, это было недалеко. То есть базу надолго он не оставлял. Во-вторых, нужно было пацанам показать, что он с ними. В-третьих, хотелось размяться после всех событий. Вот поэтому он сейчас и собирался вместе со всеми. День обещал быть спокойным и даже очень легким, по крайней мере без крови. В дверь постучал Мигель.